Жутковато, конечно, ему было. И Дигей сказал ему на это как бы ненароком. «Ты это самое, присматривайся, Адельбай, пригодится в жизни. Коли люди рождаются, то и хоронить приходится». «Да я-то понимаю», — неуверенно отозвался Адельбай. «Вот и я об этом же. Скажем, к слову, завтра я помру. Так что, и обрежать меня никого не найдется? Так и затолкаете меня в какую-нибудь яму? Ну почему же?»